Глава вторая. Криптовалюты. Сегодня, завтра, послезавтра мы выровняем ситуацию по валюте. Но вы на меня не обижайтесь. Александр Лукашенко. Новые виртуальные государства, раздающие направо и налево свои паспорта и ID, не считают нужным останавливаться на достигнутом. Они активно не только экспроприируют у государства его граждан, но и проникают в плоть и кровь финансовых систем. Каждый уже сталкивался с технологиями Apple Pay, Google Pay или Сберпэй, которые позволяют оплачивать покупки через одноименного посредника, но это только вершина айсберга. Самое модное слово в инвестировании – финтех. Примечание. Финансовые технологии или финтех – Технологические компании, конкурирующие с традиционными финансовыми организациями, банками и их посредниками на рынке финансовых услуг. Конец примечания. В первом полугодии 2021 года финтех-компании показали и вовсе рекордный рост. Например, на одном только европейском рынке появилось как минимум 9 таких единорогов – технологические стартапы, получившие рыночную оценку в миллиард долларов. Каждый доллар из пяти в этом периоде инвестировался в финтехкомпании. Вполне очевидно, что этот рынок сильно перегрет. Начиная с мирового финансового кризиса 2008 года, мы вошли в фазу сверхмягкой денежной политики. В результате сформировались большие объемы свободной ликвидности, которую невыгодно вкладывать в облигации, дающие мизерную доходность, что толкнуло рынок к поиску новых решений для инвестиций в самых разных областях. А финтех-стартапы стали лишь одной из таких ниш. Реальная драма разворачивается сейчас на другом поле. В какой-то момент лидеры IT-индустрии перестали скрывать свои амбиции стать новыми квазигосударствами. Но кроме паспортов необходимы и деньги. А потому ряд игроков объявил о том, что они готовы создать, по сути, собственные центробанки. И тут реакция регуляторов в США не заставила себя ждать, и со всей мощью обрушилась на головы Марка Цукерберга и Павла Дурова, которые анонсировали к этому моменту собственные валюты – либра и грам. Оба проекта пришлось, как известно, спешно свернуть, причем с огромными убытками. То, что какие-то криптовалюты существуют в полуподпольном виде на полузаконных основаниях – это одно дело. В конце концов, там все настолько непрозрачно, что в крайнем случае всегда можно хлопнуть и одним движением прикрыть эту лавочку. В этом даже есть практический смысл. Ведь такой шаг срежет гигантскую и инфляционную, по сути, денежную массу, которая сейчас без особых затрат сил этими финансовыми играми отсорбируется. Но другое дело, когда своя валюта появляется у таких мощных игроков с такой огромной инфраструктурой и колоссальным влиянием, как Facebook и Телеграм. Примечание. Фейсбук принадлежит компании Мета, запрещенной на территории Российской Федерации. Конец примечания. Битва при Конгрессе. Замах Марка Цукерберга, не скрывавшего в свое время и своих будущих президентских амбиций, поражал воображение. Потренировавшись на Facebook Coin, также платежной системе на базе криптовалюты, он инициировал проект Libra к которому кроме Facebook присоединились еще 27 компаний, в их числе Visa, MasterCard, Stripe, Vodafone, eBay, PayPal, Uber, Spotify, Booking.com, Mercado Libre, Андерсен Horowitz и другие мощные и специализированные игроки финансового рынка. И хотя сам по себе этот список звучит устрашающе, Он был лишь одной изюминкой из торта будущей либра Вторая революционная идея – привязка курса либра к валютной корзине из доллара, евро, иены и фунта стерлингов. Выпуском валюты и обеспечением этого функционала должен был заниматься специальный фонд Libra Networks в Женеве. Еще запуская Facebook Coin на тестовой площадке в Индии на миллион человек, Цукерберг использовал средства своей компании для финансового обеспечения своей новой валюты. Проще говоря, эти деньги были чем-то вроде золотовалютных резервов, подкрепляющих стоимость национальных денег. Теперь же в этот общий Центробанк могли скинуться и остальные участники концессии. Наконец, третья идея этого, с позволения сказать, стартапа – возможность купить либра за любую валюту, и использовать ее для расчетов как в интернете, так и в оффлайне. Предполагалось, что это сможет принести продавцам сниженные комиссии за транзакции, а пользователи получали бы суперудобный интерфейс. Суть его заключалась в объединении на единой транзакционной платформе с безопасным протоколом шифрования трех мессенджеров, принадлежащих Цукербергу: WhatsApp, полтора миллиарда пользователей, Messenger. 1,3 миллиарда пользователей, и «Инстаграм» – миллиард. «Фейсбук» и «Инстаграм» принадлежат компании «Мета», запрещенной на территории РФ. Проще говоря, предполагалось, что «Либра» станет основным средством расчета для примерно 2 миллиардов человек, причем, очевидно, не самых бедных. Официальная презентация проекта «Либра» состоялась 18 июня 2019 года, а уже 23 октября основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг был вызван на ковер и шесть часов давал показания в палате представителей Конгресса США. Facebook принадлежит компании Мета, запрещенной на территории РФ. Тема слушаний была заявлена, как и следовало. Либра. Но вот держать удар Марку пришлось по всем фронтам. Конгрессмены атаковали его по поводу скандалов, связанных со сбором данных, по поводу проблем с конфиденциальностью, а председатель комитета по финансовым услугам Максим Уотерс и вовсе потребовала разделить активы Facebook, отделить от него WhatsApp и Instagram, чтобы ни одна из социальных сетей не имела на рынке исключительного положения. Facebook и Instagram принадлежат компании мета, запрещенной на территории РФ. В общем, конгрессмены собрались, чтобы дружно продемонстрировать Libre красную карточку. А что станет поводом, было уже и не так важно. Всю драму происходящего коротко и ясно выразил член Палаты представителей Брэд Шерман. Вы собираетесь воспользоваться всей мощью Facebook, чтобы попытаться создать новую валюту. Вы называете ее либра». Но так как за ней стоите вы, Цукерберг, я называю ее зак Бак, доллар Цукерберга. Впрочем, нужно отдать должное Цукербергу. Он бился как гладиатор на арене Колизея. Акции Фейсбук даже выросли на 2% за время этих слушаний, а биткоин и другие криптовалюты падали, так сказать, с металлическим звоном. Цукерберг рассказывал, увещевая демократов, как Либра поможет бедным слоям населения, предоставив им систему для хранения и перевода денег с низкими комиссиями. Доказывал, что управлять проектом будет не Фейсбук, а независимая некоммерческая ассоциация Либра. Агитировал он и республиканцев, рассказывая, как Либра поможет США накладывать санкции на другие страны. Мы должны взвесить риск запуска Либра, с тем риском, если финансовая система Китая станет стандартом во многих странах», — объяснял он. «Тогда для нас будет очень трудно, если не невозможно накладывать санкции или другие виды защиты в странах, за которыми мы надзираем». Он успокаивал ретроградов. «Несмотря на то, что ассоциация Либр является независимой и мы никак не контролируем ее, я хочу пояснить ситуацию». Facebook никак не будет участвовать в запуске платежной системы Libra до тех пор, пока регуляторы США ее не одобрят. И взывал к прогрессистам. Если мы хотим оставаться мировым лидером в области финансовых технологий, жизненно важно, чтобы мы не принимали реакционных законов против криптовалют. Facebook принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ. Но все тщетно. Лидеры рынка, вступившие изначально в клуб 28-ми, бежали из ассоциации Libra, сверкая пятками, чтобы воссоединиться под тем же знаменем, но с другим названием. За два года оно менялось несколько раз. Сначала Калибра, потом Novi, затем финальный вариант DM. Кроме ребрендинга было еще только одно изменение – рассматривалась возможность ограничиться только одной резервной валютой – долларом. Но на сей раз к регуляторам США присоединились уже и регуляторы из ЕС, не считая других стран, которые высказались, что желание компании МЕТА, запрещенной на территории РФ, запустить свой проект угрожает финансовому суверенитету, конфиденциальности и антимонопольному законодательству. В целом реакция политических элит универсальна. Разрешение любой валюты компании Мета приведет к тому, что мир получит самый большой, неподконтрольный никому, Центробанк. В январе 2022 года проект был снова официально закрыт и даже продан. Но понятно, что это очередная игра. По крайней мере, ничто не остановило Стефана Касриэля, главу цифрового кошелька Мета, написать в Твиттер, ограниченный на территории РФ. Цитата. «Компания продолжит реализовывать наши планы в области финансовых технологий для создания экономических возможностей и обеспечения большей финансовой доступности сегодня, и мы смотрим в будущее метавселенной». Конец цитаты. По данным издания Politico, финансовый регулятор США готовит большой доклад, где будет изложена следующая позиция. Сочетание эмитента стабильной монеты или поставщика кошелька и коммерческой фирмы может привести к чрезмерной концентрации экономической власти. Эта комбинация может оказать пагубное влияние на конкуренцию и привести к концентрации рынка в секторах реальной экономики. Формат валюты грамм, задуманный Павлом Дуровым, сильно отличался от того, что предлагал Марк Цукерберг. Не изменяя самому себе, основатель Telegram пытался сделать полностью централизованную и подконтрольную ему криптовалюту, но предельно либертарианскую, так сказать, для пользователей. Павел Дуров сразу отказался от концепции майнинга. Создал блокчейн-платформу Тон, которая отличалась от более ранних версий высокой скоростью транзакций, что позволяло бы ей работать при обычных кассовых расчетах наравне с Visa и MasterCard. Он сразу напечатал 5 миллиардов единиц своей криптовалюты и разделил их пополам между инвесторами, которые внесли в рамках первичного предложения токенов ICO 1,7 миллиардов долларов и фондом Tone Reserve, который был призван стабилизировать курс грамм относительно доллара. Примечание. Предполагалось, что Тон Reserve будет автоматически скупать грамм при падении его цены, а также обеспечивать выпуск новых грамм по цене не менее чем на 2% выше, чем годом ранее. Запуск планировался на тот же злосчастный октябрь 2019 года, но за несколько дней до предполагаемого запуска выяснилось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США признала токены грамм ценными бумагами и на этом основании добилась судебного запрета на их продажу. На февраль 2020 года было запланировано повторное заседание суда, чтобы оспорить его решение. В январе 2020 комиссия по ценным бумагам и биржам допросила Павла Дурова в Дубае, а уже 25 марта 2020 -го года суд Южного округа Нью-Йорка окончательно запретил выпуск криптовалюты Грамм. Проект был закрыт. Надо сказать, что разрешение на выпуск Грамм, а тем более Либра, стало бы очень опасным прецедентом, ведь не меньшую, а то, возможно, и большую угрозу для монетарной политики США несет, например, Амазон, который и так уже из-под полы играется с Амазон Коинс. Примечание. Amazon Coins — виртуальная валюта, которые можно использовать только для покупки программного обеспечения и микротранзакций в приложениях, загруженных из магазина приложений Amazon на устройствах Kindle, Kindle Fire и Android. Конец примечания. Не секрет, что Amazon обладает самым мощным облаком – Amazon Web Services, которым пользуются сторонние компании для хранения своих данных, на чем Amazon зарабатывает миллиарды долларов ежегодно. Уже сейчас Amazon Web Services является одним из центральных инфраструктурных объектов огромной финансовой пирамиды криптовалют, пропуская через себя, например, 25% всех рабочих нагрузок Ethereum в мире. Примечание. Ethereum – криптовалюта, вторая по значимости после Bitcoin и специализированная платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов, использующих технологии блокчейна и умных контрактов. Конец примечания. Вполне очевидно, что таким образом компания Джеффа Безоса отрабатывает технологии и готовится к выходу со своим полноценным денежным продуктом на рынок. Если же подумать о всем том объеме сервисов, который может предоставить и физическим, и юридическим лицам экосистема Amazon, то не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить, что в государстве эта экосистема уже нуждаться не будет впрочем посмотрев на мытарство цукерберга безас собирается пойти другим путем по скудной информации которая просачивается за стены этого интернет гиганта amazon разрабатывает специальный денежный проект который первоначально будет запущен в мексике этот продукт позволит клиентам конвертировать свои деньги в цифровую валюту иметь возможность пользоваться онлайн услугами включая покупку товаров и или услуг таких как Prime Video, говорится в одном из сообщений. Конечно, широкую публику такие вопросы не слишком волнуют. Но можно, мне кажется, представить, как воспринимают происходящее правящие круги государств, находящиеся между молотом и наковальней общественного недовольства и агрессивной политикой технологических гигантов, решивших взять управление миром в свои руки. И Китай пока, судя по всему, единственная держава, которая смогла противостоять аннексии своих граждан и полностью стерилизовала свою финансовую систему, запретив криптовалюты как класс. Но, как это обычно бывает, по китайской модели. Примечание. Так называемые законы о приземлении можно принимать и в других странах, как, например, это делается в России. Но, судя по всему, только Китай, учитывая его уровень технологического развития, может не только добиться релокации данных, но технически обеспечить их использование в собственных целях. Конец примечания. Больше, чем великий фаервол. Первой страной, которая посчитала интернет критической угрозой для своей национальной безопасности, стал Китай. Начиная с 1996 года Китай занял активную позицию, по регулированию интернет-активности в стране, и уже с 1998 года началось создание «золотого щита» под контролем Министерства общественной безопасности. Это тот самый знаменитый великий китайский фаервол, комплексная система безопасности, занимавшаяся изначально лишь фильтрацией контента. Впрочем, «золотой щит» — Лишь начало большого пути, об окончании которого именно теперь можно говорить с полной уверенностью. Знаковое событие произошло в 2018 году, хотя это казалось абсолютно немыслимым. Китайский оператор дата-центров Тиани, подразделение государственного оператора China Telecom, подписал соглашение на хранение данных китайских пользователей сервиса Apple iCloud. Вся информация, включая ключи шифрования пользователей, теперь хранится на государственных серверах Китайской Народной Республики. Apple, судя по всему, последняя крупная компания в списке приземлившихся на китайских серверах. К моменту, когда сломалась Apple, это сделали уже все основные технологические гиганты, ведущие свой бизнес в Китае. Примечательность этого договора с Apple заключается в том, что прежде компания всегда декларировала, что не собирает данные о своих пользователях и не может вскрыть их аккаунты, потому что ключи шифрования хранятся исключительно на устройстве. Это и тогда было, надо полагать, не всей правдой, но случившееся в 2018 году и вовсе новая веха в политике открытости технологических компаний и пользователей. Примечание. На решение Apple повлияло не столько значение китайского рынка для компании, что само по себе, конечно, очень важно, сколько то, что абсолютно все производство Apple расположено на территории Китая. Это была целенаправленная политика компании, маркетинговый и экономический смысл, который прекрасно объясняет Брайан Мерчант в своей книге «Универсальное устройство» (неизвестная история создания iPhone). Когда Барак Обама только вступил на пост президента США, он провел встречу с лидерами американского IT-рынка, желая уговорить руководителей интернет-гигантов начать перевод хотя бы части их производства обратно в США, на что Стив Джобс ответил, «Не существует никаких возможностей для этого». Конец примечания. Правительство Китая применяет ту же самую практику экспроприации данных в отношении не только западных провайдеров, но и собственных хай-тек-гигантов. Все они представляют правительству цифровые следы, которые гражданин КНР оставляет в интернете. То есть Китай волевым решением лишил всех цифровых игроков каких-либо прав на своих граждан, можно сказать, отбил их обратно после попытки завоевания. Не менее решительно поступил Китай и с криптовалютами. Глядя на нервные потуги западных стран обуздать мета, Китай решил и вовсе не играть с огнем. До мая 2021 года половина всего мирового майнинга биткоина была сосредоточена поднебесной. Но сначала криптовалюту начали постепенно запрещать. Ее перестали использовать банки и платежные системы. 24 сентября 2021 года Народный банк Китая признал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютой – добычу, покупку, продажу, хранение и реализацию. Еще через 4 дня были заблокированы и сайты отслеживания курсов криптовалют. После этого Alibaba объявила о полном запрете на своих площадках продажи любых устройств для майнинга. А уже в октябре Китай включил майнинг в список отраслей, запрещенных для инвестиций. Но, конечно, Китай не был бы Китаем, если бы он не создал параллельную, но государственную систему. Начиная с 2020 года в Поднебесной началось тестирование собственной цифровой валюты, цифрового юаня, для использования которой не потребуется ни счет в банке, ни даже интернет. Официальная позиция правительства такова. Цифровой юань сделает платежи более доступными, а экономика не будет зависеть от доллара и санкций. Впрочем, за официальной позицией китайского руководства эксперты всегда подозревают второе дно. Да и вряд ли они ошибаются. Конечно, и этот инструмент ляжет в общую структуру контроля китайского государства за населением под мудрым руководством товарища Си. Да. Правда в том, что тягаться с IT-гигантами может только Китай, который уже сам собой представляет одну большую технологическую компанию и экосистему, и систему производства желаний и чаяний своих граждан. Мне кажется очевидно, что все эти действия – это составляющие одной большой стратегии по защите своего населения от влияния цифровой десубъективизации. Китай собирает большие данные о своих гражданах, как известно, не просто так. Да и камерами обвешана вся страна тоже не случайно. Система неустанно и последовательно работает над созданием так называемого социального рейтинга или кредита, способа отслеживания и ранжирования своих граждан. Внедрение этой системы не заговор, оно идет достаточно открыто. Впервые о работе над ней была объявлена в 2014 году, после чего начались многочисленные пилотные проекты в разных регионах страны. Цитата. «Ускорение построения системы социального кредита» значилось в уведомлении Государственного совета о выпуске схемы планирования строительства системы социального кредита 2014-2020 года является важной основой для комплексной реализации концепции научного развития и построения гармоничного социалистического общества, важным методом совершенствования системы социалистической рыночной экономики, ускорения и обновления социального управления, а также имеет важное значение для укрепления сознания искренности членов общества, создания благоприятной кредитной среды повышение общей конкурентоспособности страны и стимулирование развития общества и прогресса цивилизации. Конец цитаты. Точная методология определения социального кредита неизвестна. Понятно, что он может и повышаться, и понижаться в зависимости от того, как человек себя ведет. Анализируя случаи наказания и поощрения, о которых становилось известно прессе, Западные СМИ, тревожно следящие за всем, что происходит в Поднебесной, считают, что понижение кредита может произойти при нарушении правил дорожного движения, курении в запрещенных местах, использовании ненормативной лексики, покупке слишком большого количества видеоигр, неправильных постах в социальных сетях, хищениях, мошенничестве, распространении лживых новостей. В качестве наказания используются самые разные меры. В 2016 году 9 миллионов китайцев были лишены права покупать билеты на самолеты, а еще 3 миллиона – покупать билеты бизнес-класса на поезда. В принципе, все, что связано с удобством, комфортом и развлечением, находится, так сказать, под ударом. Ограничение доступа в рестораны, ночные клубы или поля для гольфа, невозможность забронировать номера в гостиницах высокого класса, отмена права свободно выезжать за границу и так далее. В ряде случаев применяется снижение скорости интернета. В 2017 году 17 молодых людей, отказавшихся от службы в армии, были лишены права получить высшее образование, обучаться в старших классах или продолжать свое обучение. Также им были запрещены выезд за границу и покупка недвижимости. Судя по всему, и устроиться на какие-то руководящие должности им тоже будет нельзя. Такое ограничение тоже существует, причем касается не только государственных учреждений, но и банков, других частных компаний. Впрочем, кроме наказаний для обладателей высокого рейтинга действует система поощрений. Например, китайский сайт знакомств Behi отдает предпочтение учетным записям хороших граждан. Можно получить скидку по счетам за электроэнергию, бронировать отели без предоплаты брать вещи в аренду без залога и получить пониженный процент по кредиту в банке. Впрочем, как я уже сказал, это данные о многочисленных пилотных проектах, проводившихся в разных провинциях. Если же говорить, с чего все началось, то самые первые подходы к этому снаряду были сделаны на Тибете и в синьцзян уйгурском автономном районе Китая, где проживают уйгуры, этнические казахи и представители других мусульманских меньшинств. Установка камер слежения за тибетцами началась еще в нулевых, что позволило свести на нет уже к Пекинской Олимпиаде 2008 года достаточно частые до той поры народные восстания подданных Далай-ламы. После этот опыт был с тем же успехом перенесен на непокорных уйгуров и другие мусульманские общины, а затем уже начал применяться в более спокойных регионах. В отчете Центральной Тибетской Администрации за 2008 год значится «Проект SkyNet – это система наблюдения для контроля над тибетцами и храмами по всем районам». В опубликованном в 2019 году докладе Госдепа США о ситуации с правами человека указывается, что в уйгурском Синьцзяне видеокамеры установлены на улицах, в магазинах и мечетях. Программное обеспечение позволяет распознавать граждан по лицу, голосу и походке. Ведется тотальный контроль телефонных звонков, текстовых сообщений, электронной почты, социальных сетей и других цифровых коммуникаций. Проводятся регулярные медосмотры для сбора образцов ДНК, сканирования сетчатки глаза и снятия отпечатков пальцев. Понятно, что подобная политика Китая не может не шокировать Запад. А он именно так и реагирует на внедрение системы социального рейтинга – шок, ужас и тотальное недоверие. Интересно, что на Западе совершенно не осознают собственных тоталитарных практик, разрастающихся все сильнее и сильнее. Например, демократический запрос на преодоление всяческой сегрегации в обществе породил парад привилегий групповое упражнение, участники которого должны прочувствовать эффекты социального неравенства. Сначала все встают в одну линию, затем ведущий называет категории, и каждый из участников должен сделать шаг вперед, если это привилегия, которой он пользуется, и шаг назад, если у него таковой нет. Шаг вперед полагается за белый цвет кожи, за мужской пол, за гетеросексуальность, за цисгендерность, за происхождение из состоятельной семьи, за высшее образование и так далее. После выполнения задания тем, кто оказался впереди, следует осознать, сколь много они должны тем, кто оказался сзади. При этом нельзя сказать, чтобы власти Китая действовали абсолютно слепо и бездумно, реализуя программу социального кредита. Ее системное применение по всему Китаю было запланировано на 2020 год. Однако, судя по всему, тестирования еще продолжаются, а китайское правительство открыто сообщает об имеющихся трудностях. В ноябре 2020 года оно сформулировало шесть проблем, которые еще предстоит решить. Первое. Необходимо четко определить, какое действие или бездействие должно оцениваться системой. Вторая решение вопроса с раскрытием приватной информации. Примечание. Например, в рамках одного из пилотных проектов было создано мобильное приложение, которое позволяло увидеть местоположение неблагонадежных людей, что вызвало недовольство пользователей, после чего приложение было удалено. Конец примечания. Третья проблема — создание системы оценки серьезности проступка и степени его влияния на социальный рейтинг. Четвертый пункт – согласование системы с Конституцией, Уголовным и Гражданским кодексами. Пятый вопрос – механизм восстановления рейтинга, если человек встал на путь исправления или был причислен к неблагонадежным по ошибке. И шестая проблема – обеспечение стандартов информационной безопасности как уберечь личные данные от утечек, торговли ими и мошеннических схем. Да, сам подход совершенно не соответствует представлениям западной демократии, но я не удивлюсь, если окажется, что меры, предпринимаемые правительством Китая, обусловлены анализом проблем, с которыми столкнулся тот самый Запад. Не исключено, что компетентные, так скажем, органы Поднебесной, в свою очередь, проанализировали ситуацию с правами человека в странах развитой демократии и поняли, что делать можно, что нельзя, а что нужно делать, причем немедленно. Дело в том, что третьим эффектом цифровой волны является загадочная новая власть.